Глава 6. Капитан первого ранга Фрэнк Геттинг прохаживался по затемнённому мостику австралийского тяжёлого крейсера Канберра. Вместе с командиром на мостике находился старший минёр крейсера, командир минно торпедной боевой части Планкет Коул, старший артиллерист капитан третьего ранга Холл и штурман капитан-лейтенант Мэсли. Австралийский тяжёлый крейсер шёл головным в колонии Южных сил. В 23.45 на вахту заступила очередная смена. Всех предупредили о возможном появлении надводных кораблей противников. Заступившая вахта выглядела измученной и не выспавшейся. На расстоянии 600 метров от Канберры вторым в строю шел американский тяжелый крейсер Чикаго. Его командир, капитан первого ранга Бот, находился на мостике. После того, как адмирал Крачли ушел на крейсере Австралия на совещание с адмиралом Тернером, Бот автоматически стал офицером, осуществляющим тактическое командование отрядом и был обязан на Чикаго возглавлять колонну кораблей, а не идти вслед за Канберры. Но Бот не придал этому большого значения, поскольку адмирал Крачли должен был скоро возвратиться. «Ничего стоящего упоминания», – записали в вахтином журнале тяжелого крейсера Канберра в начале полоночной вахты. Командир Канберры, добродушный круглолицый капитан первого ранга Гаттинг, был моряком с мальчишских лет. Через год или около того он ожидал производства в контр -адмиралы. Канберра, тяжелый крейсер водоизмещением 9800 тонн, вступивший в строй в 1928 году, был первым крупным артиллерийским кораблем, которым довелось командовать Гатингу. Гаттинг любил этот высокобортный, трехтрубный и уже безнадежно устаревший корабль, обладающий, тем не менее, прекрасными мореходными качествами и превосходной управляемостью. Сорокалетний Гатинг считался одним из самых многообещающих крейсеров Австралийского военно-морского флота. До Канбере он командовал вооруженным транспортом «Канибла», переоборудованным из обычного торгового судна. Но в твердых руках Гатинга «Канибла» стала настоящим линкором. Неся на Канбере патрульную службу, Гатинг оказался втянутым в два международных инцидента, вызвавших дипломатические скандалы. Первый был связан с переправкой лиц немецкой национальности с японского парохода «Осама Мару». Япония тогда еще осталась нейтральной. Второй относился к досмотру русского судна Владимир Маяковский, капитана которого Гатинг заподозрил в перевозке контрабанды, что привело к очень неприятным последствиям. После этого Гатингу пришлось некоторое время подышать пылью штабных кабинетов, но всё в итоге кончилось для него благополучно. В конце концов он только выполнял свой служебный долг, возможно более энергично, чем другие. Три года спустя Гатинг был назначен командиром Канберры, несущим конвойную службу в районе Мальдивских островов. Около полуночи командир первого ранга Гаттинг сказал капитан-лейтенанту Мейсли: «Я спущусь в свою каюту и немного подремлю», и удалился в свою походную каюту, находившуюся позади ходовой рубки. Последние слова, услышанные командиром Канберры, прежде чем его разбудили сигналы боевой тревоги, была команда Мейсли: «Руль лево 15». Спокойная, приятная команда. После ухода командира штурман записал в Вахтином журнале. Слышны звуки самолета 23.00 на неравных интервалах. Тип 271 РДФ, японский бортовой гидроплан. Наблюдательные посты ПВО, вынесенные гораздо выше ходового мостика, первыми почувствовали перемену погоды. Воздух уже не был прозрачным, успокаивающим. Низкие грозовые облака закрыли острова Сава и Талаги. Первые крупные капли дождя упали на стекло элиминатора ходовой рубки. Впрочем, это ничего не значило, поскольку погода менялась чуть ли не каждые 10 минут. За кормой успокаивающе чернил силуэт Чикаго. До этого его командир, 53-летний Говард Бот, командовал линкором Оклахома, который перевернулся в Перл-Харборе от попадания японских торпед. Бот тогда был на берегу, и ему это, видимо, спасло жизнь. Ему суждено будет уцелеть и сегодня, но ядовитое жало адмирала Микава достанет его через год, когда капитан первого ранга Бот покончит с собой в Бильбо, зона Панамского канала. Бот после отъезда адмирала Крачли фактически командовал отрядом, но никак это не проявлял. Он также спустился в каюту, чтобы вздремнуть. Тяжелый крейсер Чикаго, второй корабль в американском флоте, носивший это название, находился в строю с 1931 года. В момент нападения японцев на Перл-Харбор, Чикаго, к счастью, находился в составе 12 оперативного соединения особого назначения. Получив известие о нападении, соединение немедленно начало поиски японских авианосцев на юго-востоке в треугольнике Перл-Харбор-Пальмира-Джонстон, пытаясь перехватить противника. Никого обнаружить им, конечно, не удалось. Позднее Чикаго некоторое время плавал под трехзвездным флагом адмирала Лири, а затем под флагом вице-адмирала Брауна. Крейсер участвовал в сражении в Коралловом море, находясь в охранении авианосца «Йоктаун». Ему тогда удалось отбиться от атаки 11 японских бомбардировщиков и сбить при этом 3 самолета. На следующий день зенитчики Чикаго сбили 5 из 12 атаковавших его торпедоносцев. Был час ночи. Японские крейсера уже появились к юго-востоку от Сава. восемь смертоносных торпедно-артиллерийских кораблей, извивающихся как змея в строю одной кильваторной колонны. Эсмеис Блю, который прощупывал радаром все направления, кроме единственного нужного, по корме, шел курсом на юго-запад, не предчувствуя трагедии, в которой ему суждено было стать звездой. На всех японских кораблях стволы орудий были направлены на Блю, в готовности немедленно уничтожить эсмеис, как только на нем появятся какие-либо признаки тревоги. Так и необнаруженная эскадра Микавы со скоростью 26 узлов вышла уже к северу от острова Сава. Где-то впереди по курсу, по данным адмирала Микавы, должны были находиться три тяжелых крейсера противника. «Курс 150 градусов», – приказал Микава. Эсминец Блю скрылся за кормой, а впереди, в кромешной тьме, должны были находиться корабли Южных сил. Тяжелые крейсера Канберра и Чикаго с двумя эсминцами охранения. На одном из этих эсминцев Багли в этот момент записали в вахтином журнале. Море спокойное, слабый восточный ветер, плотная облачность с периодическими дождевыми шквалами. Луны не видно. Артиллерийская вахта на своих местах. Эсминец Багли был одним из тех кораблей, которые первыми открыли огонь по японским самолетам во время нападения на Перу-Харбор. Корабль находился тогда у 22-го причала, в ожидании планового ремонта. Огнем своих орудий эсминец пытался прикрыть беспомощную оклахому. Затем эсминцу удалось сдать ход, и корабль маневрировал в гавани, подбирая моряков, оказавшихся в воде. Примерно такая же боевая биография была и у эсминца Паттерсон. Его зенитки сбили над Перл-Харбором один японский самолет. Позднее корабль участвовал в рейде на Арабау, когда лейтенант Ахара с Лексингтона сбил в одном полете пять самолетов противника. В час 30 японские корабли легли на курс 95 градусов. По межкорабельной связи Микава срывающимся голосом дал команду. «Всем кораблям! Атака!» Японские корабли выпустили торпеды в направлении смутных силуэтов американских крейсеров. Первым обнаружил японские корабли эсминец Паттерсон. По межкорабельной связи прозвучал сигнал тревоги. «Внимание! Внимание! Неизвестные корабли входят в пролив!» Но было уже поздно. В этот момент с японских гидросамолётов были выпущены осветительные ракеты. Яркий свет осветил американские корабли. В час семь Чукай и два других крейсера произвели первый залп. Находившийся в вороньем гнезде Канберри сигнальщик Макинтош заметил след идущей к кораблю торпеды и успел крикнуть «Торпеды с правого и левого бортов!». В следующее мгновение сигнальщик был ослеплен ярким пламенем, вырвавшимся из носовых орудий вражеского корабля. Он закричал «Артогонь справа по носу!». На Канберри зазвучал сигнал боевой тревоги. Он ещё звучал, когда торпеды попали в крейсер. Капитан первого ранга Гатинг выбежал на мостик, когда две торпеды попали в правый борт Канберры, а первые японские снаряды стали крушить борта и настройки австралийского крейсера. Старший артиллерист Канберры, капитан третьего ранга Холл, пытался открыть огонь орудиями главного калибра. Делать это пришлось уже под взрывами японских снарядов. Снаряды кромсали огромные надстройки высокобортного корабля, взрываясь во внутренних помещениях, производя страшные разрушения, калеча и убивая людей. В нескольких местах вспыхнули пожары, и огонь быстро распространился по всему крейсеру. В орудийной башне кто-то кричал «Приборы наводки обесточены!» Другой голос прокричал по боевой трансляции «Пожар в генераторном отсеке, динамо машины разбиты!» Канбера с вышла из строя, описала циркуляцию и замерла, грузно раскачиваясь на волне. Очередной снаряд с невероятным грохотом разорвался в боевой рубке крейсера, и капитан ранга Гагатинг упал смертельно раненым. Он скончался на следующий день. Рядом с ним лежали убитые наповал штурман и артиллерист, а также пять матросов, погибшие или умиравшие. Тяжёлый запах нитроглицеринового пороха висел в воздухе, смешиваясь с угарным запахом густого чёрного дыма от разбирающихся пожаров. Старпом Канберре, капитан третьего ранга Уэлш, пробрался в боевую рубку с запасного командного пункта. С ним была спасательная партия, которая начала тушить пожар и убирать убитых. В боевую рубку прибежал корабельный врач Даунвард. Он увидел капитана первого ранга Гаттинга, скорчившегося в кресле, залитого кровью, но ещё живого. Командир крейсера поддерживал рулевой, старшина. Гатинг взглянул на своего старпома и прохрипел. «Сражайся, пока корабль не пойдет ко дну, Джин!» Глаза Гатинга закрылись, и он начал медленно и неловко сползать с кресла на палубу. Старший инженер-механик Анберы, капитан ранга Макмагон, продрался через огонь, дым и искореженный горячий металл в рулевую рубку. Он увидел командира, поддерживаемого старшиной рулевым Доусоном. Сэр доложил старший механик. «Машинное отделение в тяжелейшем состоянии. Думаю, что мы там долго не продержимся». «Делай, что можешь, маг», – с трудом ответил командир, находившийся уже в полубессознательном состоянии, но все еще пытавшийся сопротивляться попыткам Доусона и врача положить его на палубу. Одна из попавших крейсер торпед вырвала стальной кусок подводной части корабельного корпуса. Капитан второго ранга Макмагон, спустился с мостика, чтобы убедиться в том, есть ли хоть какой-то шанс удержать Канбером на плаву и снять с нее оставшихся в живых. Обстрел неожиданно прекратился, смолкли ужасающие звуки взрывающихся тяжелых снарядов, оставив лишь звон в ушах. Противник перенес огонь на другие корабли. На палубе Канберы ярко пылали два бортовых гидросамолета. Два орудия левого борта были разбиты, а по всей палубе были разбросаны изуродованные тела. Оставшиеся в живых офицеры и матросы лихорадочно и бессистемно пытались бороться с пожарами и предотвратить взрыв боезапасов собственных орудий. Снаряды 4-дюймовой артиллерии, до которых удалось добраться, один за другим выбрасывались за борт. Некоторые вытаскивали раненых из огня, пытаясь оказать им первую помощь. И всё же огонь добрался до погребов с боеприпасами для зенитных автоматов. Начали взрываться пулеметные ленты, добавившие к всеобщей какофонии барабанный треск смерти. На ходовом мостике умирал капитан первого ранга Гаттинг. Он передал командование своему старпому Уэлджу, но упрямо сопротивлялся попыткам врачей уложить его на палубу. Небольшая группа людей в молчании склонилась над умирающим. Глаза Гаттинга закрылись, голова упала на грудь, подбородок уперся в воротник белого кителя, залитого кровью. Все молчали. Только вахтенный офицер с давленным голосом и жестами давал указания раненому рулевому.